Глава пятая. Знай свое место. Хейвен. «Да. Не ожидала я, что этот демон, павший в лапы темной ведьмы, будет настолько хорош. Ростом Шантара, мускулы в меры, прям как я и люблю. Валежная походка, симпатичная физиономия, что мне только упрощала задачу. Не придется изображать заинтересованность, она и так появилась сама по себе». Я разглядывала его из-за спины Шантара, который намеренно закрыл меня с собой, и даже не сразу поняла, что Нейхас заметил мое присутствие. От его колючего взгляда стало не по себе. Меня словно водой холодной окатили, но все быстро закончилось, потому что блондин потерял ко мне интерес, словно я для него пустое место. «Ну и как прикажете его спасать?» «Да он вообще не впечатлился». Хотя его разум пленен, и зря, что я ожидала другой реакции. Когда Даяна с Шантаром свернули в правое крыло особняка, Найхас повел меня в противоположную сторону. «Иди на улицу», — шикнул он на пса, который следовал по моим пятам, довольно виляя хвостом. Чендер. Огонек остановился, глядя на него с такой обидой, что у меня даже сердце сжалось, но вмешиваться я не стала. Маловероятно, что демон послушал бы, хотя меня так и тянуло сказать ему пару ласковых. «Идем». Недовольно вздохнул он, когда Чандер печально поплелся на выход, не поднимая головы. «Это крыло для слуг. Так как ты личная служанка моей сестры, то вправе отказываться от всего, что тебя попросят другие». «Я знаю». Ляпнула только потом, подумав, что сказала. Проходящий мимо девушка в форме выпучила глаза — но при хмуром взгляде на хасу быстро ретировалась и шмыгнула в одну из комнат. «Смотрю, характер подстать стать Даяне», — хмыкнул раздраженный демон. «Можешь остановиться здесь». Он махнул рукой в сторону одной из одинаковых дверей и, развернувшись, пошел к лестнице. Пару секунд, посмотрев ему вслед, вошла в отведенную для меня комнату, даже не обращая внимания на убранство. Меня оно сейчас вообще не волновало». Осознание, что предстоит нелегкая задача, медленно накрывало с головой. Еще я одно точно понимала, что самостоятельно выбраться из этого мира у меня не получится. А это значит, что пока я не сделаю обещанное, меня не оставят в покое. «Да ладно тебе, Хейвен, чего приуныло? Ты все сможешь. Он обычный мужик, пусть и демон. Красивый, статный, а еще напыщенный», — добавила я. «Начни с малого, а потом все пойдет по накатанной». Главное, палку не перегнуть, а то все испортить можно. На тебя амулет не дающий никому опознать, что ты человек. Ты в полной безопасности. Вот только это нелепое платье служанки нервирует до невозможности». А дёрнув не с юбки, недовольно поморщилась. И «Я служанка демонов. Очуметь можно. Бабуля там подервет и мечет на том свете. Что ж, уже вляпалась, выход только один. Отругаю себя потом» а сейчас надо обдумать, как быть дальше. Тихий шорох коснулся моего слуха, и я медленно пошла на цыпочках, резко раскрывая дверь. В комнату ввалились две служанки, которые тут же вскочили на ноги, смущенно поправляя форму. «Вам чего?» Вскинула я бровь, недобро смотря на этих сплетниц, каковыми они и являлись. Я чувствовала их жгучий интерес. «Ничего», — повела одна из них плечом просто зашли познакомиться. И именно поэтому стояли под дверью, не решаясь постучать, да?» усмехнулась я. «Ладно», — смутилась вторая, «мы, наверное, пойдем». «А познакомиться?» бросила я им вслед. А нет, кивнула одна. «Тесса?» — буркнула вторая. Хейвен, Я смотрела на них и понимала, что с такими нужно быть настороже. Да и вообще со всеми нужно быть настороже. Я могу спросить интересующие меня только у Даяны. Уж не знаю почему, но я не ощущала от нее угрозы. Она излучала добро. Интуиция шептала, что ей можно доверять. С Шантаром я сомневалась, а вот с ней точно нет. Понимая, что сидеть в комнате нет никакого смысла, я решила прогуляться. Да и нужно было начинать делать хоть что-то. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Шла по коридору, намереваясь выйти в сад. «Попала в дом богатеев», — пробежала мысль. А ведь так оно и было на самом деле. Везде роскошь. Каждая деталь интерьера кричала о том, что хозяин этого особняка далеко не беден. За окнами раскинулся ухоженный сад, о котором я всегда мечтала. Встала у окна на минуту, с видом, как за спиной раздалось недовольное. «У тебя работы совсем нет?» «Совсем обленились. У нас в комнате пыль». «Пошла и вытерла! Живо!» От такой наглости я опешила, медленно разворачиваясь и замечая черноволосую девушку в ярко-красном платье. Девица смотрела на меня враждебно. Ее кровавые губы недовольно жались, а глаза прищурились. «Ты оглохла!» — зашипела она. «Если я не хочу отвечать, это не значит, что я оглохла!» — хмыкнула я. «Госпожа!» — рявкнула черноволосая. «Что?» — сморщилась я, так как аромат ее духов был отвратителен мне. «Ты должна обращаться ко мне, госпожа!» — залилась она. «Не думаю», — усмехнулась я, тем самым выбешивая ее еще больше. «Я сразу поняла, кто передо мной. Если честно, то даже не удивилась. Только такая и могла пленить демона. Хищница, эгоистка и охотница за долгой и безбедной жизнью». «Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь!» Наступала она на меня. «Я будущая хозяйка этого дома!» «Какая же червивая внутри!» «Прошу простить, но поздравить пока не могу, да, собственно, и не с чем, ведь так же!» Усмехнулась я, чувствуя, как что-то дремлющее во мне всколыхнулось. «Будущее и настоящее — это совершенно разные вещи, да и задуманное будущее не всегда становится настоящим». «Госпожа!» Едко усмехнулась я, наслаждаясь ее агрессией, которая отражалась в зрачках. «Ну уж нет, ведьма, мне ты точно ничего не сделаешь. Я знаю, что не слабее тебя». Не могла понять, но интуиция вопила, что я с легкостью смогу уделать ее. Наверное, именно поэтому так уверенно себя вела. «Да я тебя...» — забрызгала ядом черноволосая. Добрый день, Мойра, раздался голос Даяны, и брюнетка вздрогнула, моментально превращаясь в само добродушие. Я хмыкнула и сложила руки под грудью, чувствуя, что сейчас кого-то куда-то макнут, причем не в самое приятное. Леди Даяна присела в реверансе черноволосая. Рада вас видеть. Тут я и погляжу, радость из тебя так и плещет. Ехидненько пропела я мысленно. Даяна лишь хмыкнула, но взаимностью ей не ответила, что не осталось незамеченным. «Что-то случилось?» — скинула демоница бровь. «Да ничего серьезного», — отмахнулась гадюка. «Просто решила показать прислуге ее место». «Понятно», — кивнула Даяна, медленно направляясь к нам. «А где ее место, если не секрет?» «Ну...» — протянула нервно ведьма, бегая глазами, — Я просто... просто... Просто прервала ее демоница. «Прежде чем строить из себя госпожу, убедись, что ты ей являешься». Она смотрела на черноволосую таким взглядом, что гадюка взволнованно сглотнула. «Но я и есть...» — замямлила эта дура. «О, вот вы где!» Голос хаса смыл все мое ехидство, и я постаралась принять самый раскаянный вид — «Ведь, по сути, меня обидели». «Братец!» — довольно просияла Даяна. «Ягодка!» — улыбнулся он ей в ответ, вызывая у меня волну мурашек по коже. «Это было сказано с любовью определенно». «Мойра, что-то случилось?» Выражение лица демона изменилось. «Да нет», — всхлипнула она. «Что такое?» Насторожился Наехас, смотря то на ведьму, то на свою сестру, Даже меня беглым взглядом удостоил. «Да все очень просто», — взяла слово Даяна. «Я просто указала твоей невесте». Последнее слово она выплюнула, вызывая во мне и хитство, на ее ошибку. «Да, что я не госпожа». Шмыгнула носом эта дрянь, явно играя на чувствах плененного блондина. «Ты именно она и есть, милая», — попытался успокоить ее демон. Даяна осуждающе посмотрел он на сестру. «Ней, ты не прав», — качнула она головой. «Она госпожа для твоих слуг, но не для этой девушки. Хейвен пришла со мной, и никто, кроме меня, не смеет ей приказывать. Именно это я и сказала, что для нее Мойра не госпожа. Она просто не так все поняла, вот и все». В глазах демоницы светилось веселье. Она наслаждалась тем, что выставила черноволосую самой настоящей идиоткой. «Вообще-то, любовь моя, Даяна права. Это ее личная служанка, и ты не имеешь к ней никакого отношения». Успокаивающе произнес Нейхас, прижимая к себе эту дрянь. Мойра недовольно стрельнула в мою сторону глазами, получив от меня насмешку. «Она скормить сегодня будут?» — взяла слово Даяна. «Кушать хочется просто ужасно». Хейвин, буду рада, если ты сядешь за столом рядом со мной. Салужанка и за столом? взвизгнула Мойра. А ты что-то имеешь против? Зыркнула на нее демоница. Насколько мне известно, пока я не вышла замуж, это и мой дом тоже, так что если брат не против, то не вижу никаких проблем. Ней, можно? Она захлопала ресницами, смотря на Нейхаса, который закатил глаза. «Если тебе так хочется», — ответил он. Даяна вырвала его из лап черноволосой и прижала к себе, целуя в щеку. Нужно было видеть недовольство на лице гадюки, которое она даже не попыталась скрыть. «Ты у меня самый лучший», — выпалила кореглазая демоница. Спустя несколько минут мы небольшой процессии шли по коридорам. Я наблюдала, как ведьма клещом вцепилась в руку демона, не упуская ни единой возможности, чтобы прижаться к нему». «Я верю в тебя», — шепнула мне Даяна, когда перед нами распахнули резные двери. «Нужна его симпатия, направленная в твою сторону. Помни. И чем быстрее, тем лучше, Хейвен.